лаа двадцать три эмоции выжгли сами себя и монгол уже просто сидел уставившись в одну точку, когда туман словно сгустился появилось темное пятно приближающееся с каждой секундой мутное марево закрутилось жыми вихрями и из него вырвалась орудийная платформа следом локомотив потом вагон потом следующий Дальше разглядывать капитан не стал. Состав пер прямо на него. Монгол воткнул заднюю передачу и ударил по газам. Куда ехал, он не смотрел, а свернуть не догадался. Все внимание было приковано к бронепоезду. Тот гусеницей выползал из тумана с единственным отличием, что делал это быстрее. Гораздо быстрее. Осталось чуть-чуть. Вот уже выскочил последний вагон, показался второй локомотив. В грязно-желтой мгле будто стекло сверкнуло, только что вымытое. По границе кластера пробежали блики прозрачной стены, и туман стал рассеиваться. Понемногу, едва заметно, но было однозначно понятно, что перезагрузка закончилась. Прежний кластер ушел в никуда вместе с атомитами Раджи, задней платформой и доброй половиной локомотива. Оставшаяся его часть сработала якорем, и бронепоезд замедлился, но все еще пер вперед, отмечая пройденный путь полосой перепаханной целины. Зашипела пневматика тормозов, и состав остановился. Остановился и Монгол, ошарашенно разглядывая мощный протектор огромных колес по всей длине бронепоезда. Откуда? Из зашилки высунулись конюк и цикля, но ничего объяснить не смогли. Они охренели от происходящего не меньше капитана. лязнул запор, открылась дверь локомотива и по трапу на дрожащих ногах спустился механик. Сделал несколько неуверенных шагов и сел на траву, смотря перед собой блуждающим взглядом. На его лице появилась глупая улыбка. «Твою мать! Главное, чтоб с ума не сошел! Хрен его знает, как перезагрузка подействовала!» Монгол дернул ручник, вывернулся из машины и побежал к нему. «Механ, ты как?» Тот поднял голову, взгляд приобрел осмысленное выражение. «Пиздец, капитан!» «Думал, не выберемся!» На выдохе ответил зампотех. «Думал он!» «Все так думали!» Монгол с облегчением улыбнулся. «Давай, приходи в себя!» Капитан похлопал его по плечу и полез в рубку машиниста. Там его встретила скульптурная композиция. Путёвый со сстереневшими глазами вцепился в рычаки управления и ему в плечи впился антон оба белее гипсовых повязок молодого ангела как выкрутились то усмехнулся монгол «В -в, в в вот только и смог выдавить железнодорожник ткнув пальцем в какой то тумблер на панели альтернативная система передвижения прочитал монгол Тумблер стоял в положении в кл. Остальное, как мог, объяснил Антон. Он аккуратно прислонил путевок к стенке, придержал, чтобы тот не упал и повернулся к капитану. «Мы заметили, что пути поворачивают, когда вы через них перепрыгнули. Вот я с перепугу и активировал альтернативный режим. Автоматика выпустила пневмокатки, колесные пары втянулись, как догадался». Так в инструкции написано. а Раньше чего не сказал, мы бы уже давно отсюда убрались. Так боялся. Виновато понурился Атомит. Да и времени не было. Мы же с механиком вооружение осваивали. Монгол покачал головой, но ругать Антона не стал. Смысл? Понервничать, правда, пришлось, но лучше так. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Молодец, все правильно сделал. похвалил капитана Томита. «А сейчас потащили рулевого в лазарет. Хватай!» В медблоке все шло своим чередом. Похоже, здесь даже не знали, что произошло. А конта нет. Выяснилось, что Тоната с Низамаем не поехала. Осталась при раненых, а сейчас хлопотала над воротом в операционной. Перевязывала. Капитан дернул ручку, дверь лазарета шумно отъехала в сторону. С верхней полки свесился заспанный кипа. «Уже приехали?» – разлепил он глаза и сладко потянулся. Монгол от негодования чуть путево на пол не уронил, но вовремя опомнился. Аккуратно уложил его на нижнюю полку, устроил поудобнее, накрыл одеялом «Отдыхай, парень, ты хорошо поработал!» Сказал он и повернулся к Атомиту. «Антон, да?» Тот кивнул. «Говоришь, от корки до корки прочитал?» Тот кивнул снова. «Тогда тебе ответственное поручение. Пробеги по составу, проверь всё и повыключай, что сейчас нам не нужно. Справишься?» Тот кивнул в третий раз. «Вперёд!» Антон просеял и убежал, довольный оказанным доверием, а Монгол пристально посмотрел на Кипу. «Чего — Чего? — захлопал ресницами лейтенант. — Ты дрыг что ли, недоделок? — Я же раненый! — недоделок в доказательство показал руку в лангете. — На самом деле уже выздоравливающий. Сколько дней прошло? Шесть? Щека лейтенанта затянулась извилистым шрамом. Судя по активности, бок тоже не сильно его беспокоит. А с лангетом эта -то перестраховывается. Кости, скорее всего, уже срослись. Капитан не эксперт, но улей иммунных сам лечит так, что кипа больше придуривается, чем болеет. Девочкам иди помоги, раненый, блядь! Не сдержал злости монгол. «Откуда вы такие беретесь?» Смысла продолжать не было. Кипи хоть кол на голове тиши. Капитан махнул на него руку и вышел из купе, силой захлопнув за собой дверь. «Ты чего буянишь, дружище?» Раздался насмешливый бас в коридоре. «Бекон, похоже, тоже не в курсе дел». «Да есть отчего!» не стал вдаваться в подробности монгол ты наружу выглядывал в бойнице только видел как туман проскочил или что то не так иди сам посмотри Заинтригованный бекон вышел в ближайшую дверь ни хрен на себе послышался снаружи его удивленный возглас не хило правда монгол спустился по трапу и присоединился к товарищу Но обсудить новые возможности техники они не успели. От хвоста бронепоезда к ним в припрыжку бежал Антон. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» кричал Атомит, размахивая руками. «Там локомотив перезагрузкой отрезало!» «Я видел. Ничего страшного. Отцепим!» успокоил его монгол. «Так реактор там!» «Ети твою мать!» Монгол с Беконом выругались в один голос и даже слегка присели от таких новостей. Тоже вдвоем. Да оно и понятно. Не в каждой реальности паровозы на ядерном топливе делают. «Валим», – пытливо посмотрел на него Бекон. «И побыстрее», – согласился Монгол и уже собрался к первым дать дёру, но его остановил Антон. «Может, для начала фон замерим?» – неуверенно предложил Атомит. Я посмотрел, есть вероятность, что реактор и не зацепило вовсе. Сейчас я только за прибором сбегаю. Антон убежал, а Монгол посмотрел ему вслед. Парень-то сообразительным оказался и полезным. Но сам капитан с трудом заставлял себя оставаться на месте. Если котел все-таки зацепило, тут сейчас такое творится. Бекон тоже притоптал от нетерпения, хоть и старался делать это незаметно. Послышался шум моторов. Монгол обернулся. Подъехали поселяне и броневик рейдеров. А вот их до прояснения ситуации неплохо бы притормозить. «Займись», – кивнул ангел-капитан. «Я здесь сам справлюсь». «Уверен, а то я с тобой. Иди уже». но смотри», – бекон убежал, стараясь не выдавать облегчения. Вернулся Антон, на ходу настраивая прибор. Послышались характерные щелчки, и атомит пошёл вдоль вагонов. Монгол осторожно ступая следом. Страх радиации давёл на плечи, каждый шаг давался с ощутимым трудом. До конца бронепоезда добирались целую вечность. По крайней мере, так ему показалось. «Что там?» – с нетерпением спросил капитан. «Хотелось поскорее узнать, выхватил он смертельную дозу или нет». Антон с минуту молчал, обнюхивая зондом остатки локомотива и, наконец, оторвал взгляд от прибора. «Нормально всё. Показатели в пределах допустимой нормы. Реакторный отсек остался там». Антон мотнул головой в сторону быстрого кластера. «С плеч капитана словно бетонный блок свалился. Такое пришло облегчение». Он выдохнул и уже гораздо увереннее обошёл обрубок вагона. Тот словно гильотиной разрубили промышленной. Ровные срезы массивных бронелистов блестели неокисленной сталью с радужными разводами температурного воздействия. Капитан не удержался, потыкал пальцем в металл и тут же порезался об острую кромку. Но это уже сущие мелочи по сравнению с тем, чего они избежали. Спор возник в рубке машиниста, где Зампотех и Антон разбирались с альтернативным управлением, а Монгол с Беконом обсуждали предстоящее спасение Халка. «Я предлагаю часть вагонов оставить», – настаивал Монгол. «В огневой мощи потеряем», – не соглашался с ним механик. «У нас людей на вагон твоей огневой мощи недостаточно, и потом нет смысла эту дуру целиком тащить через кластеры. И если она застрянет, мы ее хрен выдернем», – привел новый аргумент капитан. «Ты ее и так хрен выдернешь», – логично парировал зампотеха. «А реактору все равно один вагон тащить или десять, там мощи хватает». «Погодите», – выступил миротворцем Бекон. «Нам по-любому здесь технику бросать. Она почти вся строительная и нам вряд ли понадобится». «Правильно я говорю, механ». Зампотех неохотно кивнул. «Ну вот, тогда сделаем так». Ангел принялся загибать пальцы. «Берем один пушечно-пулеметный вагон и один ракетный. Остальное не нужно». «Ты хочешь и лазарета цепить С сомнением в голосе уточнил капитан. «Ну да», – посмотрел на него непонимающим взглядом Бекон. «Раненых там для чего с собой тащить? Не на прогулку собираемся». «А ничего, что медблок без энергии превратится в стальную коробку? Ворот до сих пор плохой, ему уход нужен. Смысл тогда всего этого?» Монгол покрутил в воздухе пальцами, подразумевая недавние события. «Ну да, я чё не подумал». Озадаченно почесал бороду Бекон, но быстро нашёл выход из ситуации. «Тогда и лазарет берём, делов-то. А если украдут?» «Ты сам-то понял, что сказал? Украдут!» – улыбнулся Бекон. «Вази кому тащат?» «Ну да, бред, конечно», – смутился механик. «А чтобы не украли, мы охрану оставим, не за замая, к примеру». «И кипу ему в усиление», – добавил капитан. Из лейтенанта усиление сомнительное, но монгол его уже видеть не мог. А так все при деле будет. И под присмотром. У Ефимыча не забалуешь. «Не за мая», – фыркнул зампотех, но было видно, что он уже сдался. «Только платформу с шилкой тоже возьмем». На том и порешили. Обрубок локомотива оставили, где лежал, а сам состав перегнали подальше. Перезагрузка привлекает зараженных, а приключений без того выше крыши. Тем более, что не самых умелых бойцов здесь оставляют. Лишние вагоны отцепили, выстроили в ряд, к ним подогнали машины. Орудийную платформу переставили в хвост бронехода, и механик уехал осваивать управление. а Монгол остался говорить с Ефимычем. «Не замай, тут такое дело. Хочу тебя попросить технику нашу поохранять». Капитан приготовился спорить, но Ефимыч неожиданно легко согласился. «Нужное дело!» – важно кивнул он. «Столько добрища, как без присмотра!» «Никак! Ты, служивый, не переживай! Сделаю, как надо!» Как оставил, так и заберешь, до последнего винтика. Только ты имею в виду, что света у тебя не будет. А зачем мне? Я ведь привычный и с костерком могу. Да и недолговый можно совсем без света, так ведь? Ефимыч пытливо посмотрел на собеседника. Монгол отвел взгляд. Насчет недолго это как карта ляжет, в улье загадывать наперед нельзя. И он посчитал правильным об этом сказать. «Давай так договоримся. Ждешь трое суток, потом уезжаешь в Перевалок. Кипа дорогу знает, покажет и поможет там устроиться». «Эк, ты чего удумал? Ты этого балбесом не оставляешь, и на кой?» «Для усиления». Капитан не смог сдержать улыбку, и Ефимыч погрозил ему пальцем, но спорить не стал. «Пойду позицию готовить», – степенно проговорил он и вдруг встрепенулся. «Смотри, смотри, что вытворяет!» Бронеход разворачивался. Но не вагон за вагоном, как обычно маневрирует поезда, а всем бортом. Все колеса оказались поворотными. Это увеличивало маневренность, но один черт штука неуклюжая – Впрочем, имеем, что имеем. Всяко лучше, чем на Каймане элеватор штурмовать. Броневик, кстати, решили взять с собой. Мало ли как обернется, а передовые дозоры и разведку никто не отменял. Да и как мобильную точку можно использовать. Плотность огня у него, будь здоров. Тем временем бронеход вернулся обратно, пыхнул пневматикой и остановился рядом с Монголом. Дверь локомотива распахнулась, из нее высунулся довольный зампотех. пизд Бандура!» – выдал он, утирая пот с раскрасневшегося лица. «Освоил?» – улыбнулся монгол. «Да ничего сложного, только медленная она, как тюлени, такая же неповоротливая. А где бекон? Сколько нам до места ехать? И куда вообще?» Механик спрыгнул на землю и побежал искать ответы на свои вопросы. За всеми заботами время прошло незаметно. Наступил вечер, а пока собрались, таки вовсе стемнело. Но до утра решили не ждать, и так времени много потеряли. Это они будут отдыхать, а товарищ в темнице томится. Окончательный расклад был такой. Остались все дьяволовские, кроме Танаты и Кипа. Пархатова тоже им оставили, чтобы не отвлекал. Остальные отправились спасать Халка. Далеко впереди мелькали габаритные огни Каймана. Мощные прожектора локомотива сжигали ночь, то и дело выхватывая силуэт броневика из темноты. В кабине машиниста было тепло и уютно. Механик рулил, а атомит притих в уголке. Монгол следил за дорогой и тихонечко напевал один и тот же куплет. «Наш паровоз, вперед лети! В кому не остановка? Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка!» Назойливый мотивчик разгонял сон, а других слов из песни капитан просто не помнил. Вдобавок первая строфа была горячим пожеланием этому клятому тихоходу. на хрена они с ним вообще связались?» «Лети, сука, лети, ты же мать твою атомный! Ёшкин кот, рельсы было бы быстрее положить и по ним доехать! Лети, давай, двигай!» Но бронеход как пилил свои двадцать пять в час, так и пилил, начихав на все хотелки монгола. Механик не ошибся, бандура оказалась не просто медленная, а очень медленная, через самую протяжную и долгую. О, у такого транспорта один плюс, заправляться не надо, ну и внезапно атаковать никто не сможет». Хотя капитан сейчас не возражал бы против неожиданного нападения кого бы то ни было. «Все занятие!» Уже два часа как раз свело, когда из-за горизонта высунулась центральная башня элеватора. Механик ее первый углядел, проехал еще немного и остановил бронепоезд. «Не рано!» – усомнился монгол. «Нормально!» Зампотех достал из кармана блокнот и стал что-то подсчитывать, делая пометки карандашом. «Приехали!» – в рубку ввалился бекон. «Ты не помнишь, что у них там стоит?» – вопросом на вопрос ответил механик. «В смысле?» – не понял тот. «Вооружение, говорю, какое?» – пояснил зампотех и приготовился записывать. а а протянул рейдер и начал вспоминать. «Пулемёты на крыше видел, и из гранатомёта по нам прилетело...» «С какого расстояния?» «С километра где-то, чуть меньше, может, метров с восьмисот». «БТР у них ещё два, точно есть». «Какие?» «Зелёные?» «Нашёл, что спросить». «А, ну да. Значит, стенные минимум корды, но рассчитываем на КПВ...» «Возможно, автоматические пушки. Сорок вторая или тринадцатая, это от двадцать третьего до тридцатого». Бормотал зампотех, чиркая в блокноте. «БТРы». «Если не повезет, то семидесятая Ашка и Птуры». «АГС в учет можно не брать». «Ты колдуешь там, что ли, механ?» Бекон наклонился и с интересом заглянул ему в лицо. «Погоди!» – отмахнулся тот. «Не видишь? Считаю!» Ангел недоуменно посмотрел на Монгола. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Дистанцию эффективного огня он высчитывает», – улыбнулся капитан. «Не мешай, сейчас сам все расскажет». «Так!» – оторвался от записи механик. «Прицельная дальность у них до четырех километров, максимальная шесть с половиной. Будем из этого исходить!» И лучше нам не прозевать их броню. — Здесь сколько? — монгол кивнул в сторону предполагаемого противника. — Километров двадцать, чуть больше. Можем прямо отсюда лупить. План был простой. Долбить главным калибром пока не сдадутся. Потом забрать Халка и валить. Оставался нюанс, каким образом не прибить его во время обстрела. «Я до сих пор не понимаю, как нам определить его местонахождение», – озвучил свои сомнения Монгол. «За это не переживай», – успокоил его Бекон, выглянул в окно, пока еще не прикрытое бронесчетами, и уверенно ткнул пальцем в один из бункеров. «Халк там». «Уверен?» «Более чем. Второе зернохранилище справа. Они держат его там». «Может, все-таки попробуем поговорить с ними для начала?» – осторожно спросил зампотех. в «Прошлый раз наговорились». Решительно оборвал его ангел. «Теперь только с позиции силы. Пошли к орудиям». В кабине остался один Антон. Атомит уже настолько влился в команду, что ему доверили управление бронеходом. Впрочем, больше и некому было. Механик с одним из своих занял место у первой орудийной шахты, бекон с мямлей у второй. Остальные встали у пулемётов, кроме голова с пузом, те сейчас находились в Каймане. Монгол остался в пультовой запускать боевой режим. Ангел незаметно перетянул командование на себя, но капитан не возражал. Вот если бы пришлось штурмовать, тогда другое дело, а в артиллерии он не силён. Кроме того, Бекон все это затеял. Ему и рулить. Монгол защелкал тумблерами, переводя их в положение в кл. Загудели вентиляторы вытяжки. С натужным стоном начали выдвигаться опоры. Вагон переходил в боевой режим. «Главный калибр. Заряд 25!» Раздался бас Бекона с орудийной полубы и тут же эхом отозвался в динамике рации. «Голый, начинаем! Повнимательнее там!» «Понял!» – коротко ответил тот. «Выстрел!» – рыкнул бекон. Команда механика потонула в грохоте залпа.